Эпоха Матери Мира 8 марта 35. -го. Вы пишете, что карма женщины заслужена ею. Трудно утверждать, что унижение женщины заслужено ею. Конечно, все следует циклами. И в веках, когда царила грубая сила, женщина не могла проявиться. Лишь когда более высокая психическая энергия снова начала просыпаться в человечестве, женское начало стало заявлять свои законные права. Путь женщины был путем самопожертвования, путем подвига и непрестанного давания. Как сказано, права утверждающие не значит права имеющие. Равновесие начал есть основа бытия. Нарушение этого закона ведет к гибели. И сейчас великие учителя будут утверждать женщину потому грядущая эпоха будет не только эпохой великого содружества, но и эпохой женщины. И женщине придется вооружиться мужеством и прежде всего закалить сердце свое от неразумного даяния, ибо во всем нужно соблюсти золотое равновесие. Женщина должна утвердить себя, и потому меч духа дается сейчас именно в руки женщины. На Востоке эта эпоха обозначена – как эпоха Майтреи, или великого сострадания и провозглашения Матери Мира.